Нормально. Не фальш, но как будто вынужденная. И в мимике тоже. Я не мог точно разобрать эмоции, но чувствовал. Она не боится. И не поклоняется. Это было что-то третье. Может, сожаление. Может, осторожность. И я не чувствовал от нее угрозы. Ни телом, ни разумом. Это было интуитивное, почти инстинктивное ощущение. Она не собирается нападать. Не сейчас. И, возможно, вообще никогда. Я решил использовать самое банальное прикрытие — потерю памяти. По крайней мере, пока фрагменты прошлого не встанут на место. Лучше притвориться, чем быть разоблаченным. Лучше казаться дезориентированным, чем стать объектом устранения. Потеря памяти — удобный щит. Сыграем в амнезию. Чем меньше я знаю, тем больше они расскажут сами. Так что пора задавать вопросы. Как можно больше. Господин? — переспросил я, слегка морщась. — Я... А, а кто я? — А ты кто? — Где я? — Что со мной произошло? — Почему я полураздетый? — Почему ты такая? Вопросы сыпались один за другим. Умные, глупые, бессвязные. Специально. Я сознательно притуплял бдительность. Играл в слегка потерянного болвана, чтобы выудить как можно больше информации. Впрочем, возможно, и не придется сильно притворяться. На фоне моего мышления прежний обитатель тела действительно казался простоватым. Не глупым, просто обычным. Особенно на фоне моего мышления. А пока пусть думают, что я слаб. Пусть говорят. Я слушаю. Но тут все пошло не по плану. Она не стала отвечать на мои вопросы. Только коротко сказала. Я сейчас позову Якова. Он должен знать, что вы очнулись. Он очень волновался и развернулась, чтобы уйти. Все произошло слишком быстро. Мое тело среагировало само. Я сорвался с кровати и схватил ее за руку. Ту самую, изуродованную. Я думал, что это чешуя, но это была не чешуя. Огрубевшая кожа, плотная, серая, нечеловеческая. Ближе к коже крокодила или, может, бегемота. Плотная, грубая, с сероватым оттенком, абсолютно не похожая на человеческую. Живая, чужая. И в тот момент я снова увидел струны. Они вспыхнули вокруг участка мутации. Я не просто видел их. Я чувствовал, как могу их тронуть. Изменить. Это было несознательное решение. Это было отвращение. Прикосновение к этой коже вызвало рефлекторный импульс почти рвоту, И одновременно активность. Я изменил струны. Не понимаю как. Не понимаю до конца что. Но ткань под моей рукой начала меняться. Кожа, серая, чужая, отступала, рассыпалась. Девушка вскрикнула. Я закрыл ей рот рукой. Не из злости, а чтобы не всполошить охрану. И продолжал держать. Я видел, как меняется ткань, как человеческая вытесняет чужое. Процесс был ужасен. Кожа рвалась, нарастала, сменялась на глазах. Под ней мясо. Живое, теплое. Меня шатало. Тошнило. Но я не мог отпустить. Я не хотел. Не сейчас. Очнулся я чуть раньше, чем ожидал. Солнце почти не сдвинулось. Я зафиксировал его положение еще до обморока. Значит, прошло не больше минуты. Может, три. Мы оба лежали на полу. Девушка рядом. Я поднял взгляд. Ее рука. Та самая. Уже не изуродована. Кожа человеческая. Да, немного розоватая, будто после глубокой царапины с тонкой коркой сукровицы. Но это была человеческая кожа. Обе ее руки теперь были нормальными. Осталось лицо. И, возможно, что-то еще. Я чувствовал, в ней все еще пульсируют струны эхо. Их надо будет исправить. Но после этого желание касаться их снова не возникало. Я понял, я истощен. Потратил слишком много. Чего именно, не знаю. Наверное, кто-то назвал бы это маной или если бы я был японским или китайским мудрецом, жизненной силой, ци, ки или чем-то в этом духе. Но все это не подходило. Это нечто другое. Глубже. Это был внутренний ресурс, для которого даже нет правильного слова. И тут в голове всплыло эхо. Да, эхо. Оно звучит слишком обширно, слишком вместительно, но в то же время точно. Наверное, это и есть оно. Когда я подумал о нем, я почувствовал внутри нечто. Ядро, шар, вселенную. Я не знаю, как это правильно назвать. Это была моя душа, но не в привычном смысле. И я понял. У каждого оно свое. Уникальное. Я посмотрел на девушку. У нее тоже было нечто похожее. Сгусток энергии, меняющийся, переливающийся. Он не имел одной формы. То шар, то круг, то пентаграмма. То, что внутри нее, постоянно менялось. Я попытался всмотреться. Да, это шар. У него есть орбиты, как у планеты. Они вращаются. Они формируют узоры. Треугольники, квадраты, многогранники. Но в одном месте что-то было не так. Один из узоров. Что-то вроде звезды, составленной из квадрата треугольника, был поврежден. Как будто его порвали. От него тянулись обрывки, неровные края, и они медленно пытались срастись. Нарушенный элемент искал сам себя. Пентаграмма срасталась сама, по частям, как будто схема чинит себя. Боюсь, в этом мне придется разбираться куда дольше, чем я думал. Но чем больше я смотрел, тем отчетливее оно становилось. Ощущение, что эхо подстраивается под меня, адаптируется, чтобы я мог его понять. Сначала это была просто клякса. Сейчас... Вселенная. Когда я начинал думать о ней как о формуле, структура действительно начинала обретать форму. Шар оставался. Цвет. У девушки он был синим. А треугольники, квадраты, круги превращались в знаки. Не математические, что-то другое. Но если я всматривался достаточно долго, я начинал понимать, за что каждый отвечает. Например, вот этот отвечает за ее руку. А этот... За ногу. Эхо несет в себе информацию о человеке. Возможно, поэтому я интуитивно понимал, как работают мои органы, откуда знал частоту пульса. Кстати, и сейчас около 65. Похоже, начал нервничать. Я заметил, ее взгляд изменился. В нем появилась новая грань, легкая надменность, которой раньше не было. Это удивило? Я не успел обдумать, откуда она взялась, потому что она тут же спросила. «Ты что, блядь, сделал?» В ее голосе больше не было прежнего уважения. Вместо него смесь шока, недоверия, злости и чего-то похожего на благодарность, сдержанную и неуверенную. Она смотрела не на меня, на свою руку, на ту самую, теперь уже человеческую. Взгляд дрогнул. В нем мелькнули и разочарование, и гнев. Неистовый коктейль чувств, которые она, кажется, с трудом сдерживала. «Ты знаешь, сколько стоило сделать эту руку такой прочной?» Процедила она, не отрывая взгляда. «Как трудно было достать кожу горного клыкара! Как она вживлялась в меня! Больно до крика, до обморока! Я орала так, что сорвала голос! А теперь ты все это просто стер?» Она почти скрипнула, как будто собиралась заплакать. По лицу было трудно понять, слез не было. Но голос дрожал. И пока она смотрела на свою руку, я продолжал наблюдать ее эхо. И видел, как знак, отвечающий за левую руку, наконец-то срастался. Становился цельным, нормальным. И все же я заметил, в ее взгляде мелькнуло нечто резкое, почти как намерение. Как будто она хотела броситься на меня. Но не сделала этого. Что-то ее удержало. Может страх? Может остатки разума? Или... Интерес. «Извини», — выдавил я, не узнав собственного голоса. Это прозвучало глупо, нелепо, но в тот момент это было все, что я смог. Слишком много всего навалилось сразу. Даже мой мозг не справлялся переваривать все это. Слишком много информации. Слишком много новых данных. Слишком много того, чего я раньше не знал. И все это пыталось встроиться в мои знания и расширить их одновременно. Это было странно, осознавать, что эхо вроде бы как душа, но одновременно как мана и еще нечто большее, связанное с магией, с формулами, которые я, кажется, знал и не знал одновременно. А рядом эта дура плачет, то ли улыбается, то ли злится. Очень странное. И это раздражает. Я пытаюсь разложить в голове новую систему, Разобраться в том, что такое эхо, а она скачет по эмоциям, как будто не знает, кем хочет быть. И вдруг я понял. Я слышу не только ее голос. Я ощущаю ее эмоции. Какого черта? Это уже лишнее. Я всегда считал себя человеком с безупречной памятью и холодным аналитическим умом, но столько новых сигналов за раз, даже для меня перебор. Все это давило. Лезла внутрь, пыталась встроиться в логическую модель. И тут начало темнеть в глазах. Я начал вырубаться. Похоже, первое пробуждение после магии сработало на чистом адреналине. А теперь он закончился. Последнее, что я увидел, она смотрит на меня. Уже без слез. И в этом взгляде было что-то. Что-то вроде желания. Или ожидания. И тут я заметил. В углу зрения слабое свечение, струны, эхо. У чертового светильника на столе. Он и вправду магический. Конечно, почему бы и нет. Глава четвертая. Я сразу понял, что проснулся. Осознание пришло раньше, чем я успел открыть глаза. Поэтому я просто лежал, не двигаясь, с закрытыми веками. И начал использовать те чувства, которые развил, пока не мог пользоваться другими. Прислушивался. К дыханию. К шорохам. К запахам. И также решил обратиться к своему эхо. Но ничего не произошло. Я не мог почувствовать его так, как в прошлый раз. Как будто оно ушло глубоко внутрь. Спряталось. Затаилось. Спит. Сломано. Истощено? Пока не знаю. Но точно не исчезло. Просто не отзывается. С этим придется разбираться позже. А вот то, в чем я не сомневался, рядом со мной находился тот самый человек, который приходил каждый вечер. Стоял надо мной. Иногда дышал громче, чем нужно. Иногда просто был. «Молодой господин, не притворяйтесь. Я чувствую, что вы проснулись», — сказал он спокойно. Голос оказался моложе, чем я ожидал. Звонкий, бодрый, живой. Не юноша, нет. Но и не старик. Мужчина средних лет. И звучание его голоса вносило диссонанс в мой образ. По запаху, по манере стоять, по присутствию я представлял себе фигуру постарше. Но когда я открыл глаза, все встало на свои места. Лет 30, 40, 50, сложно сказать. Лицо не старое, но и не юное. Морщины есть, но не глубокие. Щетина седая, но не унылая. Ни мешков под глазами, ни дряблости, ни усталости. Он выглядел... Хорошо. Просто хорошо. Ухоженно, уверенно, спокойно. Но при этом что-то не давало расслабиться. Что-то от него исходило. Сила? Уверенность? Нет, не совсем. Это было ощущение давления. Как будто само пространство признает за ним право быть. Мое тело напряглось, и я поймал себя на этом только через пару секунд. Это была не угроза. Просто факт. Он рядом. И этого достаточно, чтобы собраться. Я машинально попытался разглядеть его эхо, и не смог. Хотя я уже знал, что вижу струны у других. Я видел их даже у чертового светильника. А у него ничего. Как будто спрятано. Или закрыто. Но я знал, оно есть. Я чувствовал его, как чувствуют гору в тумане. Не видно, но она там. Только вот какая и где именно, понять не мог. Ну и хрен с ним. Сейчас надо продолжать играть роль. Амнезия, растерянность, стандартный набор. Я читал книги, смотрел фильмы, инструкции в голове есть. Так что я начал действовать. «Где я? Кто я? Что со мной случилось?» Нарочно растягивал паузы, придавая голосу растерянности. «Вы... кто?» Но он меня прервал, громко рассмеявшись, не дав договорить. «Не стройте из себя дурака!» — он ухмыльнулся. «Простите за резкость, молодой господин!» Он слегка склонил голову. «Я знаю, что вы не тот, кем были три дня назад. Я понимаю, что вы хотели разыграть сцену с потерей памяти. И да, у вас и вправду нет памяти об этом мире. Вся ваша память из другого, как и вы сами. Я знаю, что сейчас в этом теле находится совсем другой человек. Мой господин, который был раньше в этом теле, погиб». Он не пережил ритуал. Я заметил, что Яков немного погрустнел. Глаза стали печальными, как у человека, потерявшего не просто ученика, а почти что сына. Похоже, их связывало больше, чем я мог себе представить. Почему все не как в книгах? Почему я не в фэнтезийной истории, где герою все сходит с рук? Где в потерю памяти верят с первого слова? Почему этот человек не удивляется, не задает вопросов, а просто констатирует? Откуда он знает? «Кто он вообще такой? Архимаг? Архидемон? Или что-то еще?» Я хотел задать вопрос, откуда он знает, что я не он? Что в этом теле теперь другая душа и почему я не вижу его эхо? Но он не дал мне сказать, просто продолжил говорить, будто заранее знал, что я собираюсь спросить, словно читал мои мысли. «Откуда я это знаю?» Он сделал паузу. «К сожалению, сказать не могу». «У меня есть свои ограничения на то, что я могу вам рассказывать. Но знаете, мое предназначение — помогать вашему роду. Не лично вам, а роду. Однако теперь вы его глава. И это значит, что я буду служить именно вам». Я видел в его глазах честность. Он не врал. Я чувствовал, что он предан. Н Может, не лично мне, но моему роду точно. В нем была какая-то искренняя любовь к роду. Почти как у собаки к хозяину, когда тот возвращается домой. Он смотрел на меня с тем же выражением, как будто я вернулся. И мне казалось, что он знает, кто я. Не просто имя. Он знает, сколько мне лет на самом деле. Знает, что мой разум старше этого тела, что я умнее, чем могу сейчас казаться. И он принимает это. Наконец-то он дал мне вставить слово. «Приветствую, меня зовут Аристарх. Рад знакомству». «Я так понимаю, вас зовут Яков?» Он усмехнулся. Улыбка была почти печальной. «Аристарх». Иронично. Хотя, наверное, логично. И снова пауза. И снова не объясняет. Почему всегда так? Почему не может быть просто, как в книгах? «Ты здесь, потому что...» «Перед тобой стоит...» «Жди вот этого...» Почему всегда тайны, завуалированные фразы, загадки? Почему не сказать прямо? «Аристарх, ты попал туда-то, вот твоя задача, вот кто против тебя, вот кто за». «А не вот это вот все. Иди туда, убей принцессу, спаси дракона, построй башню». «Нет, тут все не будет так, я это уже знал». «Начнем, наверное, с основ. Что такое эхо?» — сказал он. «Хотя, как я понял, вы уже почувствовали это. Я видел по руке Ванессы. Вы ее... излечили? Или, точнее, вернули в естественное состояние?» «Значит, что-то вы уже знаете. Или почувствовали. Или вспомнили. Давайте вы начнете рассказывать, а я буду дополнять, где нужно. Так нам обоим будет проще». «Хорошо», — кивнул я. Я заметил, что эхо — это что-то, что есть в каждом, в чем-то внутри. Сначала я думал, что это только у людей. Но потом я начал видеть нити даже у деревьев. В саду, у почвы, у зданий, в следах биоматерии. Оно есть везде. В камне, в земле, в теле. Это сила, структура или и то, и другое. Эхо управляет магией, точнее, оно позволяет управлять ей. Он кивнул. Верно, эхо это и есть источник магии. Чем больше его запас, тем мощнее и дольше вы можете действовать. Оно влияет на то, сколько энергии вы можете направить в заклинание, сколько выдержите, насколько точно удержите форму. Но у Эха есть структура, стихия, ранг. У каждого своя сигнатура. Эхо есть практически во всем. Весь наш мир им наполнен. Если вы сильно сосредоточитесь, сможете заметить его даже в воздухе. Тонкие, еле заметные струны. Я напрягся и правда уловил пару нитей, скользящих в пространстве. «Да», — сказал я, — «я вижу». «Струны. Они есть. И я понимаю, что это и есть то, что называют струнами эхо». «Абсолютно верно», — подтвердил Яков. У каждого предмета, сделанного из биоматерии или поднятого с земли напрямую, есть эхо. Даже промышленно произведенные вещи несут его след, но не каждый способен его различить. Лишь сильные или одаренные. И у вас, молодой господин, есть одна особенность, которая отличает вас от других. Вы можете не только видеть эхо в вещах и существах. Ваше эхо может на них воздействовать, как вы сделали с Ванессой. «Да, я задумался». Я тогда действовал инстинктивно. Когда прикоснулся к Ванессе, я не просто увидел мутацию. Я увидел струны эха. Они были рваными, искаженными. И почему-то сразу понял, какими они должны быть. Просто знал. И начал менять. Я анализировал. Все происходило быстро, но ясно. Я видел перед собой задачу. Структуру, которую нужно было восстановить. Мой склад ума сам разложил это, как математическую формулу. Я понимал, как струны эха должны выглядеть в ее руке и просто начал их выправлять. Не эмоциями, а логикой. Как инженер чинит схему, которую никогда раньше не видел, но сразу распознает ее суть. «Да, вы все правильно заметили и правильно понимаете», кивнул Яков и улыбнулся. «Но к этому мы еще вернемся. Сейчас важно вернуться к основам. В нашем мире не каждый может быть магом. Если вы видели эхо Ванессы, то, возможно, заметили. У нее около шести колец». Он сделал паузу, чуть усмехнулся. Она сейчас на шестом ранге, если не ошибаюсь. Я уловил в его тоне легкую игру. Он знал точно. Просто не хотел раскрывать, насколько осведомлен. Возможно, чтобы не пугать. Возможно, чтобы не выдать, насколько много он знает. Но я знал, как читать людей. Я видел по глазам. Он не ошибается. Просто держит часть информации при себе. Что ж, будем играть по его правилам. Сейчас явно не та ситуация, в которой стоит давить. Я был гением, да, и я чувствовал, что в этом теле куда больше силы, чем у любого из тех, кого я знал в своей прежней жизни. Но рядом со мной был человек, который был в разы сильнее. Нет, не в разы. Сотни раз сильнее, чем я в своем нынешнем состоянии. Я ему не соперник. Может быть, физически я и смог бы что-то. Убежать, уклониться. Но магически он бы уничтожил меня. Я даже не успел бы понять, как. Ну и ладно, я могу играть в эту игру. Я отметил, как он сказал про круги, но у меня их не было. И теперь я могу предположить, что все по умолчанию видят круги, потому что так устроена структура эха. Но я видел иначе. Возможно, потому что мне было так удобнее. Сначала геометрические фигуры, углы, формы, многогранники. Это был мой выбор, продиктованный привычкой. Мозг цепляется за то, что ему проще анализировать. Последний проект в моей прежней жизни был весь построен на четких схемах. Я видел, где угол сбился, где форма искажена, и это работало. Но со временем даже эти формулы я начал превращать во что-то еще. В символы, в алфавит. Новый, незнакомый, но куда более понятный. Потому что символ проще запомнить. Он целостен, он образ. А вот многоугольник с углом, сдвинутым на 2 градуса, его надо анализировать, считывать. Даже мне, гению, это занимало лишние секунды. А символ, он просто есть. Он фиксируется в памяти как знак. И когда я снова встречаю этот же символ в другом эхо, я узнаю его сразу. Я даже заметил его в чертовой лампе на столе. Такой же символ, как у Ванессы. Значит, структура повторяется не только в людях. Значит, этот язык куда шире, чем я думал. Может, это даже не просто язык. Может, это код. Но не код программирования. Скорее, как кодовый замок. Как схема от сейфа, где каждый символ имеет значение. «А может, это и правда язык, как китайская письменность, где один знак — это целое слово, действие, команда, что-то, что, что когда-нибудь удастся прочитать, как текст или как поэму?» «Это достаточно высокий уровень», — продолжил он, «но далеко не максимальный. И я скажу больше. Не каждый способен вообще стать магом». «То есть не каждый маг», — уточнил я. «Именно. У нас есть понятие магов» так их называют и в других странах, пусть название разное, суть одна. Но магия, основанная на эхо, не дана каждому. Ваша способность видеть струны уже редкость, но способность воздействовать на них куда выше. Он сделал паузу и добавил. Если вы заметили у Ванессы 6 кругов, то посмотрите на светильник на столе. Сколько кругов вы у него видите? Мне пришлось включить быстрый анализ. Символы это удобно. Но в случае со светильником, возможно, круги были бы информативнее. Мне сейчас не нужны были символы, отвечающие за его работу. Мне нужно было понять его ранг. У магических предметов тоже бывают ранги. И у светильника он был второй. Я пока не знаю, как именно формируются ранги у вещей, но чувствую, второй ранг для обычного прибора — это немало. Вероятно, дорогая собака-светильник. У него второй ранг, произнес я вслух. Яков посмотрел на меня с легким уважением и кивнул. «Молодец, быстро схватываете. Я думал, придется объяснять дольше». А я тем временем отметил еще кое-что. Символ, который отвечает за работу светильника, питается от предмета, расположенного прямо под ним. Похоже, это и есть источник энергии. И именно он повышает ранг устройства до второго. Без него светильник, скорее всего, был бы первого ранга. Выходит, магические предметы тоже имеют свою иерархию. Энергия, которую они получают, и источник этой энергии, напрямую влияет на их ранг. В случае со светильником, ядро под ним усиливало его свойства. Не просто источник питания, а словно усилитель, дающий вещам силу, выходящую за пределы обычного применения. Отлично! Если вы уже поняли, как определяется ранг, то знаете, у нас их 13. Яков слегка наклонился вперед, будто бы собрался открыть нечто важное, чтобы было проще. На первом ранге маг может справиться с пятью-десятью обычными людьми, даже с огнестрельным оружием. Его эхо дает ему не только магию, но и улучшенные рефлексы, быстроту реакции, силу. Та же Ванесса, например, уже на шестом ранге. И я уверен, она смогла бы справиться с двумя сотнями вооруженных противников. «Впечатляет», — пробормотал я. «Каждый новый ранг увеличивает количество струн, которыми вы можете управлять одновременно», — продолжил он а значит, сложность заклинаний, мощность, радиус действия. Чем выше ранг, тем больше вариантов и возможностей. Например, маги 8-го 11 ранга — это князья. Их силу никто не знает точно. Но я уверен, если бы захотели, они могли бы в одиночку уничтожить небольшую страну. — А 12-й? — спросил я. — Это император. Его сила покрыта тайной. Он один на весь мир. А вот 13-й... Яков на мгновение замолчал. В истории он был лишь один, первый император. Говорят, он мог уничтожать города за секунды. То есть это все как в играх? Левелап, прокачка, плюс к силе, плюс к выносливости, плюс к магии? Яков усмехнулся. Примерно так. Только ты немного другой случай. Ты уже сейчас видишь то, что большинство замечает только на восьмом уровне. И то не все. Ты видишь струны мира, взаимодействуешь с ними. И даже замечаешь чужое эхо. Такое встречается редко, очень редко. Таких магов мы называем смотрящими в эхо, их единицы. Смотрящие в эхо? переспросил я, выходит, никто не видит чужое эхо, только свое? Именно. Большинство магов даже на двенадцатом ранге не способны увидеть эхо другого. Почувствовать, да. Осознать присутствие да, но увидеть структуру, понять плетение. Нет, это уникально, и это то, что отличает вас, господин, от всех прочих. Да, маги, способные видеть эхо других, не участвуют в боях. Чаще всего они становятся теми, кто оценивает ранги. Если когда-нибудь ты захочешь поступить на службу в род или империю, тебе придется пройти проверку у такого мага. Он официально присвоит тебе ранг. То есть ты хочешь сказать, что тут всем заправляют маги? Я нахмурился. Тогда почему возле меня стояли обычные солдаты? И почему я помню, что ты меня зачем-то тренировал? Ну, точнее, не меня, а того, кто был в этом теле до меня. Кстати, как его звали? Его звали Станислав Мечев. Но это не совсем настоящее имя, не совсем настоящая фамилия. Яков отвел взгляд, будто решая, говорить ли дальше. К этому мы еще придем. Настоящее имя, ты его когда-нибудь услышишь и оно твое, потому что то имя было родовым, настоящим, забытым, и все же твоим. Аристарх, он произнес мое имя во второй раз за наш разговор, но в этот раз это было иначе. В первый раз он обратился к Аристарху, тем, кем я был в прошлом мире, сорокалетнему гению, умершему от косточки, тому, кто первым, что заметил, был этот чертов светильник. А сейчас... Сейчас он произнес имя не просто так. Он дал его силой, как будто призывал ко мне мое настоящее имя, то, которое принадлежит мне здесь. Имя главы рода, имя, которое должно было прозвучать именно от него. И когда я услышал это, мое имя, произнесенное голосом Якова, внутри меня что-то дрогнуло. Прозвучал звон, чистый, резонирующий, словно кто-то дотронулся до натянутой струны. Не в ушах, не в воздухе, глубже. Где-то на уровне, где исчезают мысли и начинается тишина. Там, где меня вроде бы нет, но я все еще чувствую. И это чувство казалось до странного знакомым. Я понял, он не просто произнес имя, признал меня. Я вспомнил книги про медитацию, про эфирные миры, про то, как имя может быть якорем. И это имя, произнесенное чужим голосом, будто зацепило за грань между мирами. Кто-то там ждал, чтобы оно было произнесено. И когда это произошло, я, не здесь, а где-то глубже, услышал это и отозвался. Мне это не понравилось. Я посмотрел на Якова и понял. Он сделал это специально. Он знал, что произнесение этого имени запустит что-то. В его глазах я прочел тревогу. Он уловил сигнал. Что-то изменилось. И он это понял. Он знал, что это имя вызовет отклик. И все равно сказал его. Значит, он знал больше, чем говорил. Намного больше. Я почувствовал, как внутри меня поднимается нехорошее предчувствие. Проблемы. Большие. Единственное, что успокаивало, рядом со мной был он. Этот человек. Этот монстр. Я почти не сомневался. Десятый. Нет, скорее одиннадцатый ранг. А может, и двенадцатый. Я не видел других магов, но чувствовал, что он сильнее Ванессы в несколько раз. Я только собрался спросить, что теперь, что значит это имя, что теперь будет, что он скрывает, почему мы никак не переходим к моему роду. Я уже чувствовал, как губы шевелятся, чтобы задать вопрос. Блять! Ну конечно! Как всегда, именно в тот момент, когда я почти узнал что-то важное. Вот прям вот-вот, вот прям вот-вот, и обязательно кто-то, сука, должен был постучать. Яков моментально изменился. В одно мгновение исчез весь его напор, сосредоточенность, внутренняя тревога. Вместо них — привычная вежливость. Образ безупречного Дворецкого вернулся на место, как маска на сцене. Он даже слегка склонил голову, почти извиняясь. Все, разговор окончен. По крайней мере, пока. Глава пятая. Блять, ну конечно. Как всегда, именно в тот момент, когда я почти узнал что-то важное, кто-то, сука, должен был постучать. Яков посмотрел на меня уже совсем другим лицом. Как он быстро изменился, как актер! В его взгляде читалось то ли предупреждение, то ли просьба не открывать рот. Это был первый раз, когда я понял, говорить можно не словами, достаточно взгляда. «Войдите», — сказал он спокойно, размеренно. Дверь открылась мягко, без скрипа. Не полностью. Сначала появилось лицо парня, затем он вошел целиком. Я не сразу его узнал, но потом... Вспышка, то ли боли, то ли чего-то другого. Так срабатывала память прошлого владельца. Щелчок, и я понял, кто передо мной. Вам спасибо, что приняли меня и помогли тогда. Это он говорил. Тогда, в другом моменте, в другой жизни. Точнее, в другой сцене моего существования. Но это было. Уже было. И тут же всплыли чувства парня, который занимал это тело до меня. Он тогда прощался. Не со мной, с ним, с тем, кем я стал. По ошибке. Или по замыслу. Сергей не повел и бровью, увидев меня. Будто знал, что я приду в себя. Хотя в прошлый раз прощался. Может, просто поверил Якову. Вспомнился разговор охранников. Тогда один из них сказал, что Яков уверен, все будет в порядке. Я понимал, через час весь дом узнает, что я очнулся. Что Яков со мной уже говорит. Он сделал шаг вперед, вытянул руку. И я увидел черный плотный конверт с официальной печатью. Я заметил, как у него чуть дрогнуло лицо, впервые. Он посмотрел сначала на меня, потом на Якова, потом снова на конверт. «Господин Яков, ваше благородие», — сказал он, немного замявшись. «Тут письмо, только для главы рода или его заместителя». Он явно не знал, кому именно его вручать. Я только очнулся, формально глава. Но Яков стоял рядом, как заместитель, и, похоже, куда более функциональный. Сергей не решался пойти дальше. Яков не растерялся, спокойно шагнул вперед, взял письмо и коротко сказал. «Спасибо, Сергей, можешь идти. Мы разберемся». Он кивнул, развернулся и вышел, прикрыв за собой дверь. Яков подошел, закрыл ее полностью и лишь тогда снова посмотрел на меня. Я перевел взгляд на конверт. Он был черный, плотный, с серебряной печатью и с тонкими струнами эхо, проходящими по краю. Они были слабыми, но настоящими. Не маг конечно, но и не простая бумажка. Четвертый ранг, не меньше. Что за хрень может быть внутри? Это что за конверт, Яков? Спросил я, как и полагается человеку, который стал вундеркиндом не от скуки, а от желания все знать. Он повернулся, и я сразу заметил. Лицо изменилось. Когда он смотрел на Сергея, это был тот самый добрый дворецкий. Мягкий, вежливый, почти теплый. А сейчас... Снова тот, кто разговаривал со мной все это время. Сосредоточенный, собранный, с тем самым взглядом. Смотрел на меня, как не на господина, как на задачу, которую нужно решить. Актер, собака такая, снова переобулся в полете. «Вы заметили уровень конверта?» Вдруг спросил Яков. «Четвертый?» — ответил я. «Это точно не просто бумага. В ней что-то большее. Будто письмо знает, кто его тронул». «Ну, раз вы уже заметили...» Яков кивнул с легкой, почти одобрительной улыбкой. «Давайте поясню. Он чуть выпрямился и поднял конверт повыше, чтобы серебряная печать поймала свет. У каждого предмета есть свой ранг. Все как у магов, от первого до тринадцатого. Чем выше, тем больше в нем силы эхо, больше функций или редкость материала. Иногда все сразу. Вон, помните ваш светильник? Он взглянул на меня. Сам корпус первого ранга. А вот ядро второго». «Вот и вся математика. Ранг считается по самому сильному элементу». Я хмыкнул, кивнув. «Ну, хоть что-то логичное. А вот с этим конвертом все иначе», — продолжил Яков. «Бумага у него без ранга. Здесь главное — печать. Это проклятие, зашитое в структуру. Такие вещи делают на фабриках не вручную. Машины, работающие на переработанных частях твари из разломов, пропитывают заготовки нужным уровнем эха». Потом церковь закупает такие партии и при отправке активирует под конкретного адресата. То есть, вставил я, если вскроет кто-то не тот, оторвет к черту руки? Яков усмехнулся. Если бы это был ранг повыше, такая возможность тоже есть. Но с церковными письмами все немного иначе. У них особая гордость, свои закидоны. Проклятие здесь действует иначе. Оно не просто наказывает, оно вгрызается в эхо. Становится занозой в системе. Чем выше ранг, тем сильнее воздействие. Иногда до смерти. Он сделал паузу, потом продолжил, почти как преподаватель. Понимаете, каждое такое проклятие не просто так срабатывает. Оно заранее записано на печати. У каждой церкви десятки, сотни таких готовых формул. Их наносят специальные люди, те, кто умеет связывать структуру эха с живой материей. Вы могли заметить, как нити эха расходятся по всему конверту. Я медленно кивнул. Я понял, как это работает. Когда печать накладывают, вся конструкция становится единым артефактом. Конверт и печать больше неразделимы. И, судя по следам, в основе лежит биоматерия, части тварей из разломов. Даже после обработки она жива. А значит, способна мимикрировать, связываться, сливаться. Это почти как симбиоз, только под контролем печати. Я замолчал на секунду и вдруг понял. Я говорил это не думая. Просто знал. Как будто это было во мне изначально. Более того, мне казалось, я смогу это повторить. А может и усовершенствовать. Я наклонился ближе, провел пальцем чуть в стороне от основной нити. Вот тут, пробормотал я, если струну пустить чуть иначе, ближе к краю, я провел взглядом по спирали. То можно не просто задать, кто имеет право открыть письмо, а еще и записать, кто открыл. Имя, род, даже момент. Яков кивнул, не перебивая, но я уже видел, как в его взгляде что-то прищурилось. То ли одобрение, то ли осторожность. — А вот эта нить, — продолжил я, — отвечает за привязку к эхо. Если ее чуть изменить, можно избежать срабатывания проклятия. Или наоборот, усилить его. Например, если вплести вот сюда, оно соединится с моим эхо, и я не только получу письмо, но и часть его силы. Это... Тихо выдохнул Яков. «Звучит так, будто вы собираетесь переписать церковную механику с нуля». «Нет», — я усмехнулся. «Просто у них руки из жопы. Столько магов и такие схемы. Даже тут халтурят». Он усмехнулся в ответ. «Я поймал себя на мысли, что последняя моя фраза прозвучала слишком по-молодому для человека с таким острым складом ума, прагматичностью и возрастом. Странно». Словно тело медленно, но уверенно тянет за собой манеру говорить, жестикулировать, даже подбирать слова. Симбиоз, говоришь, идет не только от меня к телу, но и обратно. В какой-то мере это даже пугает. Или наоборот, заводит. Потому что быть моложе, быстрее, сильнее, это удобно. Это шанс начать заново. Только вот, как будто я начинаю звучать моложе, чем думаю. Это звучало так, как будто мне не сорок. «А, кстати, а сколько мне лет?» Я сразу решил выяснить. «Яков», — бросил я, не отрывая взгляда от письма. «Сколько мне лет?» «Около сорока, по-моему», — отозвался Яков и неожиданно рассмеялся вслух. «Ха-ха, да ты издеваешься!» — фыркнул я, глядя на него с прищуром. «Я не про себя, спрашиваю. Я про того, кто был до меня. Сколько лет было этому телу, когда он, ну, того?» Яков не сразу ответил. В его глазах промелькнула едва заметная грусть. Он смотрел на меня и не на меня одновременно. Взгляд, в котором было все. Признание, печаль, уважение. «Шестнадцать», — сказал он тихо. Молодому господину было шестнадцать, когда он пошел на ритуал. «Значит, шестнадцать», — повторил я вслух, обдумывая эту цифру. «Возраст, с которого я, похоже, стал главой рода. Или должен был». «Подожди, Яков, а вообще, разве в шестнадцать можно уже быть главой рода?» «В моем мире такого вроде не практиковали». Яков кивнул, даже не удивившись вопросу. «У нас главой рода может стать и пятилетний ребенок, господин. Главное, чтобы он смог удержать свою землю. У нас нет формального запрета на власть по возрасту. И, замечу, у нас нет запрета на убийство, если для этого есть основания». Не знаю, как в вашем мире, но у нас вы можете вызвать на дуэль почти любого, кто задел вашу честь, оскорбил рот или как-то иначе перешел черту. Сами понимаете, как это работает. Не мне вам объяснять, как живут аристократы. А если вы откажетесь от дуэли, такое тоже бывает. Оскорбленный рот имеет право объявить вам войну. Так что да, пятилетний может быть главой, если выживет. Я перевел взгляд на него и немного помедлив спросил, А в каком возрасте мой предшественник стал главой рода? И почему род до сих пор жив? Яков опустил глаза, и впервые за все время в его голосе появилась едва уловимая тяжесть. Вы стали главой в десять лет, господин. И если позволите, давайте уже не будем говорить о вас. Не будем больше вспоминать прошлого господина. Эти воспоминания не самые приятные для меня. Они вызывают боль. Он замолчал на мгновение, затем продолжил. «Десять лет. Именно тогда вы потеряли родителей. Был большой прорыв монстров из разлома. Ваши отец и мать в тот момент находились в столице. Они пытались вернуться как можно скорее, но путь был долгим, а ситуация быстро осложнилась. Пока они добирались до окраин, монстры уже прорвались. Слишком много тварей вышло одновременно. Их было не сдержать. И все же они пытались. Стали на пути не одни, собрали четырех лучших бойцов рода тех, кто еще мог держать оружие. Это была не оборона, это была резня на выживание. Все они пали, один за другим, но успели. Удержали главную улицу, закрыли проход к центру, дали шанс деревне. Только вот вернуться уже не смогли. Я промолчал, а потом задал вопрос, который крутился в голове с первой секунды. «А ты, Яков, ты где тогда был?» Он не ответил сразу. Повернул голову чуть в сторону, будто слушал чей-то дальний голос. И только спустя паузу произнес. «Я не успел. Я пришел только ко второй волне. Уже было поздно. Ваших родителей спасти было невозможно», сказал Яков, и в его голосе не было ни капли оправданий. Только факт. Только тишина. Я не ответил. Просто слушал. «Эти родители не были моими, и я это прекрасно понимал» но все равно фиксировал как тело будто бы напряглось как мышцы замерли как будто внутри вспыхнул чужой не мой но знакомый отклик это не была боль это была реакция отголосок и в этот момент снова вспыхнули образы неясные неточные скорее плотные тени в тумане но узнаваемые я знал это были родители прошлого владельца тела отец и мать их силуэты их ощущения их Присутствие. Мать. Худая, высокая, с алыми волосами с рубиновым отливом. Прямые, гладкие, будто стеклянные. Даже в воспоминании не грамма пошлости. Только точность. У отца был вкус, определенно. Отец. Черт, он был громадный. Может, на самом деле, просто крепкий мужчина. Но ребенок видел его как великана. Почти два метра ростом. Плечи, как у шкафов, черные волосы. Вспомнилась одна деталь, он всегда был рядом. Даже когда учил меня убивать монстров из разломов, самых мелких, на которых обычно не обращают внимания, я знал, что меня не сожрут, потому что он рядом. В этом было ощущение безопасности. Не слепой веры, а уверенности в человеке, который умеет держать удар. Я не видел их лиц. Образы были, но лица размыты. Может, потому что я не он? А может, потому что даже он их уже начал забывать. Я перевел взгляд на Якова. Он продолжал говорить, но теперь чуть тише, сдержаннее. Но я скажу больше. Вы в 10 лет уже могли вести себя как взрослый аристократ. Даже больше. Вы стали примером. Все деньги, что удалось собрать после трагедии, вы направили на восстановление домов подданных. Вы сами настояли на ремонте дорог, на поддержке оставшихся семей. Он усмехнулся, чуть склонив голову. Правда, вас тогда сильно обманули наши доброжелательные соседи. Схема с арендой заводов. Яков усмехнулся, но в этой усмешке сквозила едва заметная горечь. Ну, уже хорошо, что не убили. Хотя, признаться, это и моя заслуга. Я немного постарался. Он улыбнулся, склонив голову чуть в сторону, словно хотел сбавить напряжение. Улыбка вышла мягкой, но слишком выверенной, слишком отточенной. В ней не было настоящей теплоты. Только мастерство. Я отметил про себя. Слишком правильная пауза. Слишком уверенный тон. И даже дыхание выровнено. Он не сожалел. Он играл роль. Скорее всего, тогда действительно что-то провернули. А может, и подстроили. Я поддался немного вперед. Голос стал мягче. Но в нем появилась другая интонация. Более академическая. Почти лекторская. Но сейчас я здесь. И во мне база знаний прошлого мира. Я выучил законы всех крупных стран, особенности систем собственности, налоговые и торговые лазейки. Я провел пальцами по столу, будто рисуя схему. Думаю, я смогу найти способ вернуть ваши заводы рода. Не в лоб. Через их же правила. Через их же ошибки. Я вдруг поймал себя на мысли. Вернулась та самая ясность. Не импульсы, не вспышки, а полноценный анализ, как раньше. Как тогда, когда я жил в другом мире и собирал сложные модели из, казалось бы, несовместимых фактов. Подросток отступает, его всплески все еще внутри, но они больше не мешают. Наоборот, тело, рефлексы, манеры барона дополняют логику. Пожалуй, мы с ним договорились. Симбиоз пошел вглубь. Если раньше это был конфликт двух сознаний, то теперь, теперь это похоже на обретение нового, чего-то среднего, может, 25-летнего. Но определенно не ребенка. Я кивнул, будто сам себе, и повернулся к Якову. «Хорошо, Яков, я тебя понял. С этим мы разберемся позже. А сейчас давай вернемся к роду и к письму. Может, откроем его? Узнаем, когда к нам все-таки приедут гости. И чего от них ожидать? Расскажи, потому что пока в вашем мире память возвращается медленно. Но я могу тебе сказать одно, что… Да, я заметил. Перебил меня Яков мягко, но уверенно. Ваши души начинают синхронизироваться. Я все реже вижу в вас моего прежнего господина. И одновременно все чаще. Это странно, господин. Но, думаю, это и есть ваш путь». Яков слегка наклонил голову, потом медленно развернул письмо и начал читать. Но не как секретарь. Он читал, будто зачитывал указ императора, будто стоял в тронном зале. Голос стал торжественным, ровным, почти театральным. «Завтра, 15 октября, в ваше родовое поместье прибудет официальный представитель церкви Святого Эха для проведения проверки статуса барона Станислава Мечева». «Стоп!» — поднял я руку. «15 октября? Подожди, это что сейчас, октябрь?» Я чуть нахмурился. «Красноярск, октябрь. Тогда почему здесь так тепло?» Я посмотрел на окно, прищурился. «Там был день, близился вечер». Окно было распахнуто, и оттуда тянуло теплом. Не просто осенним, а по-настоящему летним. Такое ощущение, будто я не в Сибири, а где-то ближе к югу. Не прям юг, но близко. Не душно, не жарко, но удивительно комфортно. Особенно для середины октября. Я помню, в моем мире в это время был уже почти минус. Ини, дыхание превращалось в пар, щеки мерзли. А тут мягкое солнце, зелень, влажность будто с юга. «Это, простите, что, субтропики?» Я усмехнулся, чувствуя, как интонация уходит в привычную, душновато-аналитическую. Аристарх внутри меня потянулся, как кот на утреннем солнце. Яков выдержал паузу, затем ответил спокойно, будто заранее знал, что я это замечу. «Что вас удивляет, господин? Где живут люди, там климат всегда мягкий, особенно в обжитых землях». «Это как?» Я чуть наклонил голову. «То есть весь регион вокруг стабильно теплый?» даже в октябре яков кивнул умеренно теплый почти без резких скачков осень как правило мягкая зима без лютых морозов вся восточная часть империи давно уже живет в таком режиме равно как и запад и центр тоже касается и других держав я поджал губы обдумывая слишком ровно звучит это не может быть просто климатическое чудо даже в моем мире при всех возможностях мы не добились такого «Значит, вы хотите сказать, что почти весь обитаемый мир стал удобным для жизни?» Я посмотрел на Якова в упор. «Практически», — тот ответил без пафоса. «Особенно там, где структура эхо стабильна». «То есть эхо влияет на климат?» Я уточнил, уже зная ответ, но желая услышать, как он это сформулирует. Яков чуть прищурился. «Не напрямую, но после изменений климат стал подстраиваться» под людей, под биомагическую структуру. Районы, особенно обжитые, получили почти идеальные погодные условия. Города, пригодными для жизни круглый год. Разумеется, есть исключения. Север, подсказал я, получив очередной всплеск памяти. Судя по всему, прежний владелец тела был неплохо образован. По крайней мере, география у него была на уровне. Это дало мне нужную зацепку. Названия регионов, знакомые очертания. Я понял, в этом мире топонимы изменились не сильно. В голове всплыли несколько городов, и я подтвердил свои догадки. Да, с географией проблем не будет. Именно, подтвердил Яков. Северное Королевство, регионы Заполярья, Ямал, Крайний Восток. Там по-прежнему зима. Потому что это уже не просто климат. Это аномальные зоны. Объяснение этому толком никто дать не может. Церковь считает, что это кара эха. Мол, расплата за жадность северян, что черпают слишком много. Яков при этом едва заметно усмехнулся, и в этой улыбке читалось больше, чем он хотел сказать. Словно знал, что истинные причины иные, но не спешил их озвучивать. Я отметил это про себя. Жест, взгляд, тень иронии. Все говорило о том, что версия церкви, мягко говоря, не вся правда. Казалось, он знал больше, чем мог позволить себе сказать вслух. Может даже знал правду, но скрывал ее не от меня от самого мира?» «А это правда?» — спросил я осторожно, с легким наклоном головы. «Что это кара эха?» Яков на миг задержал взгляд, затем будто невзначай отвернулся к окну. Его голос был ровным, но слишком отточенным. Церковь так считает. Говорит о грехах, жадности, нарушениях баланса. Красиво звучит. Удобно. Он сделал паузу, почти незаметную. Но в этой тишине чувствовалась нота. Не то иронии. Не то презрение. А что есть правда, господин? То, во что верят миллионы? Или то, что знают единицы? Я уловил, как он сместил акцент. Он не ответил. Он развернул вопрос обратно. Уклончиво, но не бессмысленно. Значит, правда, церковной он либо не разделяет, либо знает другую. А ученые, не отпуская, уточнил я. У вас ведь они есть. Что говорят они? На этот раз он ответил быстрее, но уже мягче. Они молчат. Разводят руками. Нет логики, нет модели. Разломы есть, но причин стабильно сурового климата нет. Все работает как везде, только климат не меняется. Аномалия. Он немного склонил голову, будто прикидывая, стоит ли говорить дальше. Но люди там живут. Даже без эха приспособились. Эволюция сделала свое. А эхо только ускорила процесс. Даже яблони, он усмехнулся. Научились цвести под снегом. Есть один сорт, редкий, морозный, очень дорогой. Считается деликатесом. Вся северная знать охотится за ним. Я медленно кивнул. То, что он говорил, укладывалось в логику. Но слишком многое требовало уточнения. Получается, эхо влияет не только на магию? Я прищурился. Оно еще и меняет климат? Или, скорее, подстраивает его под тех, кто здесь обитает? Под людей, животных... Растения? Адаптация работает не в одну сторону, а в обе. И тут я вдруг понял одну странность. Все эти описания, там, где живут люди, в обжитых местах, в зонах с населением. Яков постоянно делал на этом акцент. Словно их не просто формирует климат, а формирует его только рядом с людьми. То есть сама привязка происходит не к территории, не к географии, а к человеческому присутствию. Яков, я повернулся к нему. Скажи, а что происходит с климатом дальше? Вот мы сейчас, под Красноярском, вокруг тайга, и, насколько я понимаю, она тянется на сотни километров. Очевидно, что люди там не живут постоянно. Так климат в этих зонах такой же стабильный, как здесь? Или меняется? Яков чуть приподнял бровь, как будто и сам ожидал, когда я дойду до этого вопроса. Меняется. Чем дальше от присутствия людей, тем слабее воздействие стабилизированного климата. Возникает то, что мы называем естественным доминированием. Если в зоне долгое время обитают звери или даже монстры, климат начинает мимикрировать под них, иногда очень быстро, особенно если поблизости обитает мощный монстр с высоким запасом эха. Такое существо может задавать климатическую доминанту в регионе, перекрывая влияние всех остальных, даже если это глубинная тайга. В крайних случаях вокруг таких существ возникают целые микроклиматические зоны, От вечной мерзлоты до пустынь, если никто в округе не способен превзойти его по силе эха. Там условия могут становиться экстремальными: жара, холод, вечный дождь. Все зависит от типа существ, их численности и энергии эха. Я кивнул. Слишком многое начинало сходиться. Пазлы собирались. Получалось, что эхо не просто подстраивается под разумных. Оно считывало сигналы среды, температуру тела, эмоциональные импульсы, структуру поведения и адаптировало мир под них. Словно сама планета училась жить в симбиозе. Но если рядом не люди, она учится у других. «А с курортами как?» – спросил я уже с легкой усмешкой. «Выходит, если везде комфортно, ездить на юг незачем?» Яков покачал головой. «Как раз наоборот, господин. Курортные зоны сохранили свою привлекательность». Более того, стали еще комфортнее. На лице Якова мелькнула блаженная улыбка. Он явно вспомнил что-то личное, возможно, отдых, который случился давно. Улыбка тут же стала чуть грустнее. Там всегда теплая вода, если мы говорим о морях, или пушистый снег, если о горах. Эхо будто знает, чего от этих мест ждут. Люди приезжают с одинаковым настроем. Отдых, покой, восстановление. И эхо не просто подстраивается. Оно усиливает эффект, создает особую атмосферу. Там даже сами монстры другие, менее агрессивные, мягкие, безопасные. Иногда их приручают, держат как питомцев. Он сделал паузу, чуть опустив глаза. Есть мнение, что эхо делает эти места местами отдыха не случайно, что система мира как будто оставила нам уголки для передышки, эмоциональные узлы, в которых человек может восстановиться. Эхо там даже другого фона успокаивающего, восстанавливающего. Почти во всех регионах есть такие зоны. Где-то это отели, где-то санатории, где-то целые города. Но попасть туда трудно. Очереди, конкуренция, политика. Ведь отдых теперь не просто роскошь. Это часть системы равновесия. То есть, я чуть замер, осознавая, и в то же время формулируя вслух, эхо улавливает не только наличие людей, но и то, чего они хотят от места, в котором находятся. Их ожидания, настроение, воспоминания. И строит климат, структуру, даже архитектуру частично. Под это?» Яков слегка склонил голову, как будто подтверждая. «Да, господин, мир живет в ответ. Именно так и устроена наша эпоха». Я задержал взгляд на Якове. Интонация, с которой он это произнес, заставила меня насторожиться. Он говорил об этом с какой-то печальной уверенностью. Будто за этими словами стояло больше, чем просто философия. Я решил спросить Дворецкого напрямую. Слишком многое не сходилось. Климат у вас всегда был таким? Или что-то произошло, что его изменило? Я задержал на нем взгляд. Потому что, когда вы говорили о Севере, упомянули, что люди адаптировались. Но такая адаптация не происходит за столетия. Это требует миллионов лет. Это эволюция, а не просто привычка. Я могу поверить, что растения мутировали. Что-то проросло за пару веков. Но чтобы человек стал спокойно жить в условиях вечной зимы, это не просто холод. Вы сами сказали, там по-настоящему сурово. Яков слегка опустил глаза. Его ответ был коротким, но в нем чувствовалось что-то большее, чем просто знание. Нет, господин, так было не всегда. Все изменилось после вспышки. Мир изменился. Мы изменились. И климат тоже. Он сделал паузу. «Мне хватило времени, чтобы рассмотреть». Дворецкий говорил об этом всем так, словно видел это сам. Словно находился рядом, когда все происходило. Это ощущалось не как пересказ чужой истории, а как воспоминание. Но не может же быть. На вид ему не больше сорока. Ну, максимум сорок пять. А вспышка, если верить его словам, изменила мир полностью. Значит, это произошло давно, достаточно давно, чтобы даже магия не могла замаскировать возраст. Я перевел взгляд на светильник. Чертов светильник, он же не на электричестве, а на магических элементах. А это значит, что вся инфраструктура давно уже работает на эхо. Значит, прошло не 20 и не 30 лет. Такую систему не строят за одно поколение. Это требует веков, как минимум. Даже у нас с электричеством ушло десятилетие на внедрение. А тут магия, архитектура, образование, повседневность. Все говорит о том, что прошло столетие, а может и больше. А он продолжил говорить. Не сразу. Но со временем все перестроилось. То, что вы видите сейчас, не естественный порядок. Это то, что осталось после. — Подожди, какая еще вспышка? — спросил я, не сводя с него глаз. Теперь он на миг замолчал, но в этот раз не так, как